Воротники всяких цветов и с разным количеством полосок. Леон сообразил, что это здешние школьники, у которых кончились уроки. Он протолкался поближе к сцене. На фоне размалеванного задника приплясывали и кривлялись пять кукол. Два солдата и три генерала в форме, похожей на имперскую. Генералы в блестящих касках с тремя перьями, лиловым, золотым и серебряным. Солдаты делали строевые приемы, вертели головами, лупоглазами бессмысленными лицами и горланили песню. Вернее, она неслась из динамика. «Император наш, братцы, герой, За него все мы, братцы, горой, До ближайшей весёлой поры, Когда все полетим мы с горы». А генералы, низенький толстячок, Тощий дохляк да и длинноногий горбун. В ответ голосили своё. Любуйся, доблестная рать, мы все превосходительства. Приятно, братцы, умирать под нашим предводительством. На наших касках три пера и гидры многоглавые. За нас не страшно умирать, с геройством мы со славою. Не верить, что ведём мы вас во тьму дорогой зыбкою. вперед надеть противогаз и умереть с улыбкою! Троем они учили маршировать армию из двух человек. Было смешно, ничего не скажешь. Но это было и надругательством над имперскими вооруженными силами. И если юный гвардеец Бельский не мог сейчас скочить на сцену и крикнуть наглым актёришкам-кукловодам, что они подлецы, то беспризорник Лен вполне мог швырнуть в них гнилым бананом. Тем, что под ногами. Леон стремительно нагнулся, боднул чью-то спину с матросским воротником и грянула автоматная очередь. Опытное ухо военного человека сразу узнало голос десантного короткоствольного Б-1. Ребятишки и взрослые метнулись кто куда. Некоторые ничком упали на брусчатку. Леон сидел на корточках и видел, как с машины, декорированной под старый фаэтон, лупит по кукольному театру дядька в клетчатом костюме Арлекина Длинными очередями, от живота. — Профессионально. б один бился в его крепких пальцах и злорадно ревел. — Ага, значит, есть и здесь люди, которые не дадут в обиду военную славу империи. С машины дали по сцене еще одну очередь и кинули взрыв пакет. Толщовый задник пылал, сыпались доски, с помоста прыгали. Один кукольный генерал висел, зацепившись нитками за перекладину. Люди кричали и бежали. Их почему-то делалось все больше. Несколько раз на Лёна с размаху налетали и, наконец, повалили. Он вскочил и тоже побежал. Пуля провыла над головой. — Вот сволочи! По людям-то зачем? Лёна закрутила в людском месиве. Он растопырил локти, рванулся, оказался у бугристого каменного возвышения. Его толкали, наваливали грудью на гранитную кладку. Эта кладка круто уходила вверх. Лёна цепился за выступ, заскреб по камням ботинками. давно нечищенными, разбитыми в дороге. «Вверх! Вверх!» И, наконец, схватился за могучие бронзовые копыта. Лен понял, что это памятник. Гранитный постамент в виде неровного холма и конная статуя какого-то полководца. Конь прочно стоял на четырех ногах. Лен ухватился за левую заднюю ногу, а рядом, за правую ногу, ухватился растрёпанный школьник.